Глава восьмая. По подоконнику барабанил дождь, но он не навевал уныния. Напротив, мне было уютно под его монотонный стук листать страницы книги, присланные мне вчера вечером графом Дрэнгом. Я сидела в кресле у разожженного камина, и потрескивание поленьев, сдававшихся под напором жаркого пламени, дополняло умиротворение моего мира. В нем были тишина и покой а еще горячий травяной напиток и маленькое пирожное, лежавшее на изящной фарфоровой тарелочке. Время от времени я отламывала от него ложечкой кусочек и отправляла его в рот. После делала глоток, жмурилась от удовольствия и переворачивала страницу, чтобы продолжить чтение под аккомпанемент огня в камине и дождя за окном. Восхитительно! Наслышан о вашей любви к этим ужасным занудливым книгам, И раз вы навлекли на меня королевский гнев, то я мщу вам самой нудной и скучнейшей писаниной. Наслаждайтесь, ваша милость. Злопамятный и мстительный, но искренне ваш друг О.Д. Вот такое вот послание было вложено под обложку. Прочитав его, я хмыкнула и хотела написать ответ, но передумала и решила передать его через гарда, у которого наступил день его отдыха, и половину его барон провел в моем обществе. То, что книга попала ко мне через Фьера, уберегло мою родительницу от потрясений при открытии, чем на самом деле увлекалась ее дочь. Что до меня то во мне не было ни единой капли стыда или сожалений, а потому я последовала предложению его сиятельства и наслаждалась полученным подарком. Граф решил так сгладить осадок от королевского послания, которое он принес, а теперь мстил за то, что вернулся к государю с моим отказом. Но книга была после, а сначала я наслаждалась совсем иным, обществом моего дорогого друга один вид которого вызывал у меня искреннюю радость. После того, как Фьер был приглашен мной в нашу ложу в театре и в силу этого, наконец, познакомился ближе с моими родителями, батюшка отозвался о нем «Недурной молодой человек». «Он располагает к себе». Матушка согласилась, однако добавила, «И все-таки дружба между мужчиной и девицей неправильна и подозрительна». «Но если уж глава рода посчитал барона достойным доверия, то так и быть мы не станем противиться его визитам и вашему с ним общению. Однако я требую прекратить прыгать на его милость, визжать и вести себя вызывающе». И когда он пришел, родительница позволила остаться нам наедине. Мы поговорили, кажется, обо всем, кроме государя и того, что происходит в его жизни. Не скажу, что мне это было неинтересно, Но я была уверена, что новости меня больше заденут, чем порадуют. И потому я просто слушала. А сам Фьер, верно, исходя из тех же соображений, неприятного для меня разговора не начинал. Однако совсем не спросить я не могла, а потому подошла к делу с другой стороны. Прощен ли за свою выходку граф Дренк? «Пройдоха Олив!» — усмехнулся барон — Он явился к государю и заявил, что его порыв остыл, и свободу он ценит превыше всех дам на свете, даже если они столь хороши, как вы. Но если вдруг надумает жениться, то непременно прежде посоветуется со своим господином. После этого он был прощен и вновь приближен. А когда спросил короля о судьбе портрета, его величество с раздражением ответил, что сжёг его в тот же день, когда забрал у Дренга, а после вопросил, с какой статьи его сиятельство интересуется изображением девушки, которая охладел по его же собственному уверению. «Может, и вправду сжёг», — предположила я. «Пусть и позже». «Дренг сказал, что в личный кабинет короля ему теперь запрещено заходить», — усмехнулся Фьер. «Портрет там». «Хвала богам!» — произнесла я и поспешила добавить, чтобы избежать двусмысленности. «Я радуюсь за Дренго. Все-таки он из непонятных соображений навлек на себя высочайший гнев этой выходкой с портретом. Что до самой картины, то ее судьба мне безразлична». Разумеется, невозмутимо ответил его милость и едва заметно хмыкнул. Однако прежде чем я успела возмутиться, заговорил вновь. «Кстати, эту книгу Олев увидел в Королевской библиотеке». «Ох!» — от изумления я даже неблагородно открыла рот. «Он обезумел? Его сиятельство вовсе не живется спокойно? К чему это?» «Вы не дослушали меня, Шанрис?» — Фьер укоризненно покачал головой. «Увидел и не взял. Два дня назад он нашел государя в библиотеке. Тот выбирал книгу для чтения в свободное от забот время. И когда наш бравый граф подошел к нему, его величество как раз держал такую же, как ваша. «И как это можно читать?» — вопросил он у Дренга. «Я знаю лишь одного человека, кто обожает читать скучные книги», — сказал государь. «Должно быть, эту она прочитала бы с упоением, но я вряд ли отважусь на столь нудное чтиво. Я желаю расслабиться, а не сойти с ума». После поставил книгу на место и отошел к другому стеллажу. Олив решил уточнить. «Вы сказали, она? Неужто женщина? Но какая женщина отважится взяться за такое?» «Странно, что ты не понял, кого я подразумеваю», — усмехнулся король. «Прежде чем собираться жениться, недурно бы узнать больше о предмете своих воздыханий». «Вот такой вот разговор состоялся промеж них, ваша милость», — улыбнулся Гард. «Поняв, чем может вам угодить, чтобы помириться, Олив нашел такую же книгу, на какую указывал государь, и прислал ее вам в подарок». «Но это редкая книга», — заметила я. «Где же его сиятельство нашел ее?» «Полагаю, в большой королевской библиотеке», — невозмутимо ответил барон, и мои глаза вновь округлились. «Все-таки украл?» «Но не из личной же библиотеки государя», — резонно заметил Фьер. «Я верну ее обратно», — решила я. «Но сначала прочитаю. Признаться, я поглядывала на нее еще летом, но не бралась, потому что понимала, времени на ее чтение у меня не будет. Такие книги надо читать в тишине и уединении», чтобы осмыслить написанное, но не между прогулками, балами и интригами. «А потом все непременно верну». «Как скажете, ваша милость», — ответил Гарт. «Хотя я бы за нее не взялся. Философия бывает интересной, но когда ее так много, это несколько пугает. Даже думать не хочу, о чем там ведутся рассуждения». «Мужчины!» — с некоторой долей пафоса отмахнулась я, и барон поднял руки. «Остановитесь, Шанрис, умоляю!» — со смешком воскликнул он. «Пощадите!» «Сильный должен быть снисходителен к слабому», — с иронией произнесла я. «А потому я пощажу вас сегодня». «Премного благодарен», — склонился в шутливом поклоне его милость. Я улыбнулась в ответ, а потом мне подумалось, случайно ли государь указал Дренгу на книгу. Однако тут же рассердилась на себя. Это была лишняя мысль, в которую не стоило углубляться, и я выкинула ее из головы. Да и, скорее всего, это было просто замечание, вот и все. «А что же герцогиня?» Герцогиня мне была неинтересна, но хотелось сменить тему, и Гарт охотно ответил. «Выздоровела и вновь полна боевого задора». О моем подобии я не спрашивала вовсе, а Фьер и не думал рассказывать. Он вернулся к забавным историям из жизни двора. После нас позвали в столовую, где к нам присоединились Амберли и Элдер. Он теперь часто бывал у нас, давал сестрице уроки живописи, и от Амбер только и было слышно о его сиятельстве. Да и ему общество моей родственницы, кажется, пришлось по душе. Моя матушка, наконец, смирилась, что ее мечтам о двойной свадьбе с братьями Гендриками не суждено сбыться, и потому радовалась, что хотя бы одной из нас ее кандидат пришелся по душе». Оставалось лишь дождаться, когда Элдер сделает важный шаг, и я надеялась, что он его сделает. Это было бы чудесно. Что до моего нового портрета, то он был написан быстро, и потому я имела небезосновательное подозрение, что работать над ним граф начал сразу после покупки первого. Как бы там ни было, но картина обустроилась в нашем доме, а я, увидев свое изображение, пришла в полнейший восторг. Но на изъявление благодарности наше общение с Элдером и закончило, чтобы не отвлекать его от ученицы, и хотелось верить в скором времени невесты. А с уходом своего гостя я закрылась в своей комнате и принялась изучать подарок дренга, украденный сиятельным проходимцем из библиотеки. И чем больше я вникала в суть, тем меньше мне хотелось расставаться с книгой. Написана она оказалась на удивление легко и понятно. Я оправдывала себя тем, что это дар, и отказаться от него было бы невежливо. После отчаянно ругала, разумеется, опять себя, уговаривала, что это недостойный поступок, и уж лучше поискать и купить свой собственный экземпляр. Но с каждым разом открывая книгу, я с ужасом понимала, что не готова с ней расстаться. Уж больно рассуждения были близки мне и созвучны. В конце концов, я решила, что надо сначала дочитать, а там уже можно и думать о возвращении трудов великого мыслителя прошлых веков Тенка Висмана. Читала я, не торопясь, раздумывая о написанном, могла даже поспорить с уважаемым господином Висманом или же пожелать броситься ему на шею и вознести восторженную хвалу. Потому продвигалась медленно, и сегодня я только подбиралась ко второй-третьей книге. И вот, сидя у камина и слушая дождь, я получала несказанное удовольствие от своего времяпрепровождения, а еще надеялась, что мы сумеем избежать явления нежданных гостей. Однако... Доброго дня, дитя мое! Обернувшись к двери, я искренне улыбнулась и, отложив книгу, поспешила навстречу его сиятельству. «Дядюшка, как же я рада вас видеть!» — сказала я. Он поцеловал меня в лоб, и, не дожидаясь приглашения, прошел к моему креслу. Усевшись, граф Дола на мгновение прикрыл глаза рукой, после взял мою чашку, допил полуостывший напиток, чем вызвал мое ошеломление, и посмотрел на меня. «Это конец, дитя», — произнес дядюшка. «Меня отправили в отставку». Я непонимающе тряхнула головой, после приблизилась к его сиятельству, присела перед ним на корточки и заглянула в глаза. «Что вы сказали?» — тихо спросила я. «С этого дня во дворце нет рода дола». Граф устремил взор в жаркую сердцевину пламени. Я осталась сидеть у его ног, затаив дыхание, и ждала, что он скажет дальше. Отореп, охватившая меня в первое мгновение, постепенно перерастала в негодование, но пока я сдерживалась. Опыт показал, что я зачастую делаю поспешные выводы, не зная всей картины. Тем временем его сиятельство, просидев так с минуту, ожесточенно растер лицо ладонями и посмотрел на меня. Это не было изгнанием Шанни. Мне объявили, что мои заслуги перед камератом бесценны и что никто не сумеет в полной мере заменить меня, однако возраст мой уже перешагнул тот порог, когда его можно смело назвать «почтенным», а потому более утруждать меня не смеют». Вот так это выглядело. В награду за долгую и верную службу я получил Орден Вседержителей, один из почтеннейших орденов нашего королевства, а также поместье в Стренхет-Доле и право на ношение цепи Советника Его Величества без возможности посещать Совет и говорить там. Ещё одна из почтеннейших наград, что говорит о моём, дядюшка криво усмехнулся выдащемся уме вроде бы и не придраться но на мое место пришел брат новой фаворитки а значит ставленник герцогини аитанской она набрала вес и силу слишком быстро простите меня я отвела взор дядюшка взял меня за руки и вновь посмотрев на него я увидела немного грустную улыбку мне не в чем вас винить дорогая разве что пенять богам на ваш пол Насколько бы все было проще, если бы вы были мужчиной? Я бы сейчас выдохнул с облегчением и ушел, зная, что оставляют честь и достояние нашего рода в надежных руках. Однако вы женщина. Можно войти в королевскую опочивальню и пытаться удержаться там как можно дольше, но страсть монарха, как и сам наш монарх, слишком непредсказуема. Нет, Шанни, я не сержусь на вас и не считаю в чем-либо виновной. И все-таки я думаю вот что. Едва отведя взгляд, я опять посмотрела на него, в этот раз внимательно и серьезно, понимая, что его сиятельство хочет сказать что-то важное. Он кивнул с улыбкой. «Как же хорошо вы чувствуете момент, Шанрис», — сказал граф и перешел к делу. «Мне видятся два варианта столь щедрой награды. Первый, наиболее благоприятный для нас, — это вы, дитя. Вернее, будет сказать, его чувство к вам». Польза моего вывода говорит набор наград, которые мне всучили, чтобы подсластить пилюлю. А раз так, то в нем нет ожесточения против вас. Однако есть горечь и воспоминания. А это означает, что для рода еще не все потеряно, и меня убрали как напоминание о вас и днях, когда его величество был счастлив. Дядюшка, — прервала я главу рода, — мне кажется, вы заблуждаетесь. «Вы ведь и вправду положили свою жизнь на алтарь служения Стренхеттам». «Срок?» — он пожал мне пальцы, останавливая и отрицательно покачал головой. «Не от Шанни, ошибаетесь вы, но ошибаетесь по своей наивности и незнанию. Я не занимал той должности, которая дает право на все эти награды. Ни одна из них мне не полагается. Я не советник, не полководец, не дипломат и не министр». Я всего лишь секретарь тайного кабинета, однако получил поместье в королевских угодьях, орден, который дают лишь за особые и выдающиеся заслуги, а еще звание советника. Никаких особых заслуг, кроме верной службы, за мной нет, и потому я делаю первый вывод — меня удалили, чтобы избавиться от живого напоминания о девушке, причинившей боль его величеству. А герцогине просто повезло — и ее кандидат пришелся ко времени. «Вы сказали два варианта», — напомнила я. «Да», — кивнул его сиятельство, — «второй вариант наихудший. Так с нами распрощались навсегда. А награды, как символ того, что род Долла достиг своего предела, и король больше в нас не нуждается. В этом случае мы вопали до конца правления Ивера Стренхета, и чего-то вновь добиться сможем только при следующем монархе». Беда лишь в том, дорогая моя, первый вариант или второй, но данность такова, потерять место при дворе легко, а вернуться может быть весьма сложно. Никто из наших родственников не может похвастаться особыми талантами на любой из государственных служб. Да и рвения в них нет, чтобы достичь большего. А потому надежда только на следующие поколения, которые смогут повторить деяния наших славных предков, если представится такая возможность. Он замолчал, а я задумалась о последствиях. Гравдолу Долу удален, и причиной могут быть как интриги его противников, в числе которых теперь ее светлость, так и мой отказ королю в его желаниях. Впрочем, причина не столько важна, как то, что будет после отставки. То, что дядюшку одарили, и играет нам на руку. Это не открытая опала, когда друзья начинают избегать всякого общения. А значит, двери домов перед нами не закроются». Однако прежнее положение в обществе будет потеряно. Исчезнут некоторые полезные связи, пойдут сплетни. Это плохо, но пережить можно. Амберли все еще завидная невеста, но надолго ли? Если Элдер Гендрик успел переключиться на неё то за сестрицу можно не переживать, ей достанется неплохой супруг. Если, конечно, старший Гендрик, не посчитает родство с семейством теннерисдола невыгодным и не прикажет сыну искать новую невесту. Тогда всё будет зависеть только от молодого графа. Если найдёт в себе смелость, в отличие от брата, то сделает выбор в пользу баронессы Модестия. Жаль, что его мысли в отношении Амбер мне неизвестны. Я усмехнулась, вдруг вспомнив Дренга. Если бы он не был столь ветреным, и ему приглянулась Амбер, Наш род только выиграл бы от их союза. Пусть никто из нас не на службе короля, но замужество за фаворитом даёт своё преимущество и может поспособствовать возвращению Дола во дворец. Однако этого брака не будет, а потому незачем забивать голову фантазиями. Кстати, о фантазиях. Без положения в обществе мои идеи останутся вздорными выдумками выскочки. Нет веса, нет сторонников. Их и так нет». Но это ведь пока. Тому, кто высоко стоит и может что-то дать, внимают охотнее, чем тому, за чьими плечами нет связей и выгоды. И это касается не только меня, но и всего рода. Сделать карьеру станет гораздо сложней. Значит, прозябание. Плохо. Очень плохо. Награды наградами, но они не служба при дворе, а лишь напоминание об утерянном. С этим надо было что-то делать. «Неужто среди наших мужчин вовсе нет толкового?» — спросила я его сиятельство «Дядюшка, я отказываюсь верить, что наш род оскудел на умы и норов». «Что вам придумалось, Шанни?» — с нескрываемым любопытством спросил меня граф. «Ваши глаза загорелись, а это значит, что сдаваться вы не намерены. Похвально, дитя мое. Однако ваши попытки будут тщетны. После моего увольнения никто не рискнет взять на службу кого-либо из рода Дола. Особенно сейчас когда мое кресло еще не успел нагреть чужой зад. Я говорю это со всей уверенностью, потому что попытался пристроить одного из своих сыновей в несколько кабинетов. Мне отказали все, к кому я обратился. Я поднялась на ноги и отошла к соседнему креслу. Устроившись в нем, я закинула ногу на ногу, презрев правила хорошего тона. Уместила ладони на подлокотниках и вопросила. «А когда придет время?» «Через год, через два или через десять лет? Будем ждать нового правителя или все-таки поборемся?» «Что вы предлагаете?» — мягко спросил его сиятельство. По его взгляду я видела, что он не верит в успех моей задумки. Наверное, дядюшка был прав. За его плечами были годы, опыт и знания придворной жизни. У меня же только молодость, полная сил для свершений и упрямства. Но сидеть и ждать, когда о нас все позабудут, я считала глупостью. «Всё или ничего? Только так. Ничего у нас уже имелось. Надо было попробовать вернуть всё». «Я собираюсь написать Атлингу. Пришло его время показать, что его слово — не пустой звук», — решительно заявила я, и граф рассмеялся. Я ждала, когда приступ веселья графа сойдёт на нет. Через несколько минут он, наконец, отсмеялся и промокнул глаза костяшкой указательного пальца. «О чём вы, Шанрис?» поддавшись ко мне, воскликнул его сиятельство. «Атлинг? Искать помощи у Атлинга? Он за все время не проявил к нам ни единой толики участия. Пока мы были на коне, он ожидал, что будет дальше, и ни разу не показал своей поддержки, когда мы в ней отчаянно нуждались. Ни разу, Шанни. Так с чего бы ему сейчас помогать нам? Атлинг последний, кому стоит обращаться. Забудьте о нем». Но попробовать «Я приказываю вам забыть об этом осторожном змее», — отчеканил дядюшка. «Вы поняли меня? Забыть!» Он откинулся на спинку кресла и выдохнул. «Ещё варианты?» «Дрэнк», — уже менее уверенно произнесла я. «Он только выбрался из опалы», — отмахнулся граф. «И не сунет голову обратно в эту петлю. Государь любит его сиятельство, но ходатайство подтвердит, что он продолжает с вами общаться». Дрэнк — неплохой человек и продолжает оставаться на вашей стороне, но не стоит злоупотреблять его дружбой. Нет, Шанрис, его мы тоже трогать не станем. Еще. Может, начала я, но осеклась и поникла. Не знаю. Я не знаю, к кому еще можно обратиться. Не к кому, дитя мое, — вновь мягко произнес дядюшка. А потому я хочу поговорить с вами о том, чего вы так страстно пытаетесь избежать о замужестве». «О чем?» — опешила я. «Да, Шанни, о замужестве», — серьезно ответил граф. «Пока еще остались перспективы, не стоит затягивать. С тех пор, как герцогиня отправила вас в отставку, а король начал снова глядеть на других женщин, у меня опять стали просить ваши руки. Есть весьма недурные предложения, которые я настоятельно рекомендую принять к сведению и рассмотреть». Я не ответила. Вместо этого поднялась с кресла и отошла к окну. Дядюшкины слова мне совершенно не нравились. Замужество. Вот уж не было печали. И во мне зародилось раздражение. Оно полнило меня все сильней, постепенно превращаясь в злость, и злилась я на короля и только на короля. Поначалу он отказал мне в исполнении моей мечты, даже не дал надежду на то, что готов выслушать и подумать. После воспользовался интригой тетки, чтобы вновь предложить покои фаворитке, а потом изгнал и дядюшку, тем самым отняв мечту во второй раз. Снова. Не королевская любовница, так чья-то жена. Невыносимо. Он ничего не дает, только забирает. Ох, Эл! Я стремительно обернулась к дядюшке и устремила на него шальной взгляд расширившихся глаз. Мысль, едва мелькнувшая, крепла все сильнее «Как же не дает!» — произнесла я, продолжая монолог. «Однажды дал!» «О чем вы, Шанни?» — озадаченно спросил дядюшка. «Ну, конечно, только это и остается!» — прошептала я и отлепилась от подоконника. Ощущая волнение и совершенно неуместный азарт, я подошла к его сиятельству и схватила за руку. «Дядюшка, немедленно назовите имя нашего родственника, которого вы хоть немного считаете дельным!» — Шанриста Нерис Дола, — усмехнулся граф. — Я вполне серьезно, ваше сиятельство, — отчеканила я. Назовите. — Да к чему это, поясните, — с раздражением воскликнул дядюшка. Я не ответила, только продолжала сверлить его упрямым взглядом. — Ну хорошо, — почти сердито ответил его сиятельство и задумался. Я вернулась в кресло, однако волнение и затаенный испуг от собственной решимости не позволил долго усидеть. Вскоре я уже мерила шагами комнату, бросая время от времени на главу своего рода нетерпеливые взгляды. Но более всего я опасалась, что войдет матушка и придумает что-то такое, от чего я буду вынуждена задержаться. Однако дверь оставалась закрытой, все-таки слово главы рода имело свою силу. И пусть моя дорогая родительница теперь мало доверяла графу Дола, но перечить не смела». И раз её всё ещё не было рядом, чтобы услышать, о чём мы говорим, значит, дядюшка позаботился о том, чтобы нам не мешали. И признаться мне льстило, что обсудить создавшееся положение он пришёл именно ко мне. Фристендолла, наконец произнёс граф. «Раз дурак, на него я не поставил бы и медного богата, но его средний сын мне нравится. Парень молод, но рассудителен. Я не ощутил в нём хватки» однако соображает быстро и готов слушать советы. «Да, барон томил Фристендолла Из всех я выберу его. Только как и кому я его порекомендую? Да и государь теперь не станет меня слушать, раз уж выпроводил из дворца». После посмотрел на меня. «Для чего вам все это? Что вы намереваетесь делать?» «Я отправлюсь во дворец», — ответила я. «Куда?» — воскликнул дядюшка. «Опомнитесь, вас туда не пропустят!» «Пропустят!» — усмехнулась я. «А вы пока удержите матушку, чтобы она не смогла задержать меня!» «Шанрис, что вы надумали?» — строго спросил его сиятельство. «Не вздумайте жертвовать собой!» Он вдруг замолчал и пристально посмотрел на меня, поняв, что я задумала. «Ну, Шанни!» — дядюшка с усмешкой покачал головой и поднялся с кресла. «А ведь может и сработать!» «Если вам удастся задуманное, ваш род будет в неоплатном долгу, дитя мое». «Помолитесь за меня, ваше сиятельство», — ответила я, нервно потерев ладони. «Боги с вами, Шанрис», — ответил он и поцеловал меня в лоб, благословляя. А спустя полчаса, когда граф занял беседы и моих родителей, я покинула отчий дом». Накинув неприметный серый плащ, я шагала по улицам столицы, уже только этим нарушая все мыслимые и немыслимые правила. Капюшон скрыл мое лицо от постороннего взгляда, и, наверное, я сейчас больше напоминала прислугу, чем девицу благородных кровей, но до этого мне не было никакого дела. Нервная дрожь, бившая меня, вынудила спрятать подрагивающие руки в широкие рукава плаща и чтобы хоть немного успокоиться, я ущипнула саму себя. А неподалеку от дворца я и вовсе остановилась, чтобы перевести дыхание, сбившееся от быстрого шага и волнение обыревавшего меня. Я подняла взгляд на стены дворца, видневшегося сквозь высокую решетчатую ограду. Прикрыв глаза, я вспомнила хорошо знакомые мне переходы, мраморную лестницу и статуи, стоявшие в нишах. Мысенно пройдя свой путь, Я представила себе нужную мне дверь, как она открывается, и я встречаюсь взглядом. «Все будет так, как должно быть», — сказала я сама себе и направилась к стражникам, стоявшим у открытой калитки. Лишь подойдя ближе, я скинула с головы капюшон, чтобы они узнали меня. Алибарды мгновенно скрестились, преграждая мне дальнейший путь. «Прошу простить, ваша милость», — сказал один из стражей, — «но вам никак нельзя...» и я его оборвала. «Королевской защиты!» Стражи переглянулись. Алибарды остались скрещенными, и я в панике подумала, что король лишил меня данного когда-то права. Но вот капитан стражников шагнул ко мне и склонил голову. «Следуйте за мной, ваша милость», — произнес он, и я выдохнула. «Дар короля все еще при мне». Пусть после заберет свою защиту, но сейчас, когда мне так нужен этот ключ от дворцовых ворот, он оказался по-прежнему у меня в кармане. Кивнув старшему в смене стражу, я вошла в калитку и вдруг успокоилась. Ко мне вернулась уверенность в своих силах. Оставалось лишь надеяться, что государь захочет меня слушать. Теперь я не прятала лица под капюшоном. Это было лишним. Прячутся, чтобы избежать осуждения — Но вот уж чего я не ощущала перед обитателями королевских чертогов, так это стыда или трепета. Шла с гордо поднятым подбородком, время от времени скользя равнодушным взглядом по сторонам, отмечая знакомые лица. Если мне кланялись, я отвечала, если же воротили нос, то и я не удостаивала внимания тех, кто был его недостоин. Наверное, я даже чувствовала некоторую брезгливую жалость к людям, которые вынуждены руководствоваться не собственным мнением и диктатом тех, кто в данный момент имел влияние. Возле дворцовых дверей мой проводник перепоручил меня следующим сопровождающим, а сам, поклонившись, ушел. «Прошу, Ваша милость», — пригласил меня новый стражник, и мы вошли во дворец. Впрочем, он вел меня недолго, вскоре передав стражам на лестнице — и до королевского крыла я добралась, уже не меняя сопровождения. И вот тут, при виде гвардейцев, одного из которых я даже узнала, моё сердце ненадолго сбилось с ритма, вернув волнение. Однако я стиснула на миг кулаки, заставила себя выдохнуть и последовала за следующим проводником по незнакомому мне коридору. Королевских покоев в столичном дворце я никогда не видела, потому не могла понять, что скрывается за дверью, перед которой я остановилась. Впрочем, здесь тоже стояли гвардейцы, а потому вряд ли хозяином мог быть магистр Элькас. И, несмотря на обиду и злость на того, кто скрывался за дверью, я опять ощутила волнение. Нахмурившись, я заставила себя вспомнить о письме и его унизительном содержании, о рыжей фаворитке и о том, как он целовал ей руку. Это несколько отрезвило, правда, пробудило и иное чувство, которому вовсе не стоило пробуждаться. Ревность, а еще негодование. «Ох, Эл», — прошептала я, когда гвардеец, стоявший у двери, скрылся за ней. Тряхнув головой, я медленно выдохнула. Нужно было избавиться от убуревавших меня чувств, иначе разговор мог свернуть в иное русло. А мне нужна была пусть последняя, но милость короля, а не его гнев. Только моё дело, только мой род и только успех. И никак иначе. Я вновь вздёрнула подбородок, и когда открылась дверь и последовало приглашение, вошла без страха и трепета. Это был большой рабочий кабинет, где проводились советы и где Его Величество принимал посетителей. И всё-таки я скользнула по стенам быстрым взглядом, пользуясь тем, что хозяин кабинета стоял у окна спиной ко мне. Портрета тут, разумеется, не было. Не тот кабинет. «Доброго дня, Ваше Величество!» — поздоровалась я и порадовалась, что голос прозвучал ровно и спокойно. Он не обернулся, так и стоял, глядя в окно, будто кроме него здесь никого больше не было. На миг поджав губы, я направилась к нему, не став дожидаться, когда на меня обратят внимание». Негромкий перестук моих каблучков, кажется, не сумел пробудить в короле интерес к посетителю. Остановившись в шагах в от него, я застыла на месте, ожидая, когда ко мне обернутся. Не обернулся. «Прошу простить меня, великодушно, Ваше Величество», — заговорила я. «Но хочется верить, что вы не желаете более слушать гимн королевства в моем исполнении». До меня донеслось едва уловимое хмыканье. «Доброго дня, ваша милость!» — наконец ответил государь. «Думаю, я знаю, что привело вас ко мне. Отставка главы вашего рода, верно? Или же удивите меня?» Он повернул голову, но не обернулся и на меня не взглянул. Просто ждал ответа. «Вы прозорливы, ваше величество!» — ответила я. «Мне нечем вас удивить». Теперь усмешка была более явственной. Король повернулся, и все мое спокойствие рухнуло в пропасть. Всего миг, глаза в глаза, и сердце гулко забилось в груди. Кажется, перестало хватать воздуха, и я судорожно вздохнула. Он шагнул ко мне, не сводя острого взгляда, чуть расширившихся глаз. Рука государя приподнялась, будто он намеревался дотронуться, но тут же опустилась, и монарх обошел меня. Я выдохнула, только сейчас осознав, насколько была напряжена после облизала вдруг пересохшие губы и обернулась ему вслед. Король отошел к своему столу, там развернулся лицом ко мне и вытянул руку, когда я сделала шаг в его сторону. «Нет, останьтесь там», — отрывисто и резко произнес он. «Как угодно, вашему величеству», — ответила я, даже обрадовавшись, что между нами теперь половина кабинета. Впрочем, первое смятение уходило, и я почувствовала себя уверенней. Вновь воцарилось молчание. Речь, которую я готовила, пока собиралась во дворец и шла до него, вдруг показалась мне напыщенной и неправильной. И как приступить к делу теперь, я не знала. «Чего вы хотите, Шанрис?» — неожиданно устало спросил государь. «Говорите». «Я прошу защитить мой род», — ответила я и все-таки сделала несколько шагов, сократив между нами расстояние. «Разве вашему роду кто-то угрожает?» Столикой насмешки произнес монарх. «Скорее что-то», — сказала я. «Рот, столь долго и верно служивший комерату и его государем сегодня был отправлен во свояси Я понимаю, почему избавились от меня, но не могу понять, чем не угодил граф Дола». «Рот Дола и вправду недурно послужил своей отчизне», — кивнул государь. Он отлепился от стола, на край которого успел присесть, и сделал два шага в мою сторону, еще более сократив расстояние между нами. «И за эту службу его сиятельство получил несколько высших наград. Чем же вы недовольны? Или мои угодья не подходят роду Долла?» Теперь усмехнулась я и покачала головой. «Плата за отлучение от вашего двора не дурна», — ответила я. «Род Дола оценил оказанную честь по достоинству и приносит свою сердечную благодарность. Однако...» — «Однако...» — изломил бровь король. «Однако, государь!» — кивнула я. «Мы еще не исчерпали свои силы и желание приносить пользу к Эмирату в самом его сердце. К тому же награды чрезмерно высоки, и их надо заслужить делом. Потому я прошу не отказываться от нас». «Вот как», — отметил монарх и сократил оставшееся расстояние до меня. Я не двинулась с места и не опустила глаз. Его Величество остановился передо мной и окинул неспешным взглядом, моего смущения это не вызвало. Я растянула губы в учтивой улыбке и присела в неглубоком реверансе. После выпрямилась и устремила взгляд в глаза моего господина, и он вновь обошел меня и вернулся к окну. Что же вы можете предложить камеррату? Свою верность, свой разум, свои силы и желание приносить пользу вам, ваше величество. Все это похвально, но служить мне и камерату можно вне стен дворца, а потому мне непонятно ваше негодование, Шанрис. Говорите прямо, чего именно вы у меня просите. Должности при дворе, государь, твердо произнесла я, глядя ему в затылок. Король полуобернулся, и я добавила для моего кузена. Его милость, барон Томил Фристендолла достиг необходимого возраста. Он сообразителен и умен. Он бы мог стать достойной сменой главе нашего рода, раз уж вы посчитали его возраст чрезмерным для службы вашему величеству. Хотя это и не так». Монарх стремительно развернулся. Теперь его глаза затянуло льдом, и голос прозвучал тоже холодно. «По какому праву вы оспариваете мои слова и решения, ваша милость?» — чеканно спросил король. «Разве же я оспариваю, государь?» — с недоумением спросила я в ответ. «Всего лишь имею собственное мнение». Он вернулся ко мне и, сузив глаза, велел. «Огласите! Разозлите меня еще больше, вы мастер в этом деле!» «Как пожелает ваше величество!» — не стала я спорить. Его сиятельство, может, и в летах, но вовсе не развалено. Он еще силен духом и телом, бодр и деятелен. Его ум по-прежнему ясен и тверд. И в то же время граф Лирен, один из ваших министров, государь старше моего дядюшки на пять лет, однако он все еще на своем месте. И не только Лирен превосходит графа Дола в возрасте. Однако они при вас, а глава моего рода за воротами». Я пытаюсь понять, за что вы гневаетесь на нас, раз уж убрали его сиятельство с глаз долой. Чем мы настолько не угодили, что более никто не желает иметь дело с представителями нашего рода? А потому мне приходит на ум лишь один вывод. «Какой же?» — обманчиво любезного просил его величество. «Осторожней, Шанрис, осторожней, ты шагнула к краю. Нельзя говорить того, что вертится на языке, нельзя». «Надо сказать, что он просто недооценивает нас, сказать, что...» «Вы мстите нам!» — ответила я, все-таки сказав то, о чем стоило молчать. А после затаила дыхание, ожидая вспышки гнева и приказа немедленно покинуть кабинет. «Боги! Это была наглость! Я знала об этом, но желание высказаться оказалось сильней». Это ведь несправедливо, когда за отказ женщины изгоняют весь её род, в то время как другой род получает поощрение лишь за то, что его женщина предоставила королю своё тело. Нельзя так судить. Нельзя делать достоинством то, что достоинством не является уже потому, что было продано, пусть и за высочайшую милость. Но выходило именно так, а потому промолчать было хоть и умно, но совершенно невозможно. Вот как? в своей неопределенной манере произнес государь. «Стало быть, ямщу. И за что же, позвольте спросить, ваша дерзость?» Я не ответила, вновь стараясь сдержаться и найти иной ответ, чтобы обойти скользкую тему. «Огласите свои мысли, к чему стеснение. Перед вами всего лишь ваш король. Когда это вас останавливало? Ну же, Шанрис, выскажитесь!» Я все еще молчала, и он рявкнул. «Отвечать!» «Извольте!» — ответила я с хреботцой. — Только прошу помнить, что я пришла за вашей защитой, государь. У меня прекрасная память, баронесса. — Как и у меня, ваше величество, — я поклонилась. И моя память напоминает о вашем собственном признании еще в день моего совершеннолетия. Помните, как я выбрала не ту дорогу, чтобы пройти к пруду и встретилась с вами. — Вы желали встретиться со мной, — отмахнулся король, и я не стала спорить. «Как вам угодно, государь. Тогда вы сказали, что обидчивы и мстительны. Вы не лгали, хоть и казалось, что шутите». Он усмехнулся и кивнул, а я продолжила. «А потому я говорю, что отлучение рода Дола — это месть за обиду, которую вам нанесла я. Иных причин нет. Вряд ли брат графини Хорнет успел показать себя столь блистательно, чтобы вы предпочли его моему дядюшке». Признаться, до этой поры я даже имени этого рода не слышала, а значит, они ничем не успели проявить себя. И стало быть, вы убрали его сиятельство не ради более молодого и подающего надежды человека, но из желания наказать нас, меня. И эти награды всего лишь издевка. Поместье на ваших землях, как место при господине, ордены звания, как предел достижений для дола и всех его ветвей. Только от отчего столько ждали? Пытались быть беспристрастным, но не вышло? А то, что я хотел сделать приятное своей женщине, не допускается?» С явной издевкой выпросил монарх. «Из чего вы решили, что ее брат не столь умён и расторопен, как Гравдола. Сколько можно вспоминать прошлые заслуги?» «Так позвольте же нам достичь новых!» Воскликнула я изо всех сил, стараясь не думать о других словах, произнесенных королем. «Они задели меня, но лишь ту часть души, которая еще помнила поцелуи на берегу братца и ночную прогулку перед отъездом государя на охоту. И этой части было больно слышать неприятное словосочетание «своя женщина». Однако вторая часть помнила, почему это не относится ко мне. Я ни в чем не раскаивалась и не жалела о сделанном выборе. Просто «пройдет», и я расправила плечи. Мы помним заслуги нашего рода, Гордимся своими предками и стараемся походить на них. Славные деяния прошлого напоминают, на что способны Дола, Тенерисы, Мадести и Фристоны. И мы желаем быть достойными тех, кто навеки вписал свои имена в историю Камерата. А потому я прошу вашей защиты, Государь, от ваших обид и мести. Я прошу изменить решение и не отдалять от себя наш род». «Мы готовы служить, готовы приносить пользу, и история на нашей стороне. Королевской защиты, ваше величество!» Он устало потер двумя пальцами переносицу, после посмотрел в сторону от меня и вздохнул. «Поразительно!» — неожиданно усмехнулся король. «Сколько раз вы уже меня дразнили, позволяли себе тон, который я не приемлю. Отчитываете меня, оскорбляете». «Прошу меня простить, государь!» — я склонила голову. «Я всего лишь сказала, что лежит у меня на душе». «Да хоть на пол плюньте! Кажется, я и это вам прощу!» — отмахнулся он. Затем отошел к столу, скрестил на груди руки и спросил. «Чем вы занимаетесь сейчас, Шанрис?» «Я имею в виду, оставшись без службы. Чем занимаетесь дома?» Я растерялась. Даже больше я опешила. «Вас удивляет мой вопрос?» Он показался мне неожиданным, — ответила я. Пока я озабочена судьбой моей сестрицы. Хочу, чтобы она составила не только выгодную, но и хорошую партию. Читаю. Что читаете? И вновь я замешкалась. Сказать, что читаю книгу, которую он сам указал Дренгу, чем бы ни руководствовался в этот момент, я не решилась, и поэтому выбрала первое пришедшее на ум название. Пески истории, Ваше Величество, это... «Я знаю», — прервал меня государь, — «и как вы ее находите? Всегда интересно узнать о древних загадках нашего мира», — я невольно улыбнулась. Господин Фойерброк писал занимательно и легко. Его исследование Красной пустыни дало много открытий человечеству. «Да, наверное», — рассеянно ответил король. «А что же женихи? Вас, наверное, осаждают?» — Порой мне кажется, что меня опасаются, — невозмутимо ответила я. — Это меня не удивляет, — усмехнулся государь. — Вам будет сложно найти мужа, Шанрис. Все эти салонные завсегдаты и не для вас. Вам нужен мужчина, зрелый, сильный духом. Впрочем, это уже ваше дело, — оборвал он сам себя и передернул плечами, будто стряхнув с них груз. — Итак, вы желаете возвращения вашего рода ко двору и должности? «Именно так, Ваше Величество, я прошу вас об этом. Я подумаю, что можно сделать. Ступайте, Ваша Милость, вас, наверное, уже заждались». Он вернулся в свое кресло за столом, переложил с места на место какую-то бумагу и посмотрел на меня. Я присела в реверансе, а когда уже сделала пару шагов к двери, вдруг остановилась и зачем-то сказала. «Меня никто не ждет, Государь. Я пришла одна и по собственному почину. Его Величество ответил мне изумленным взглядом и вдруг хмыкнул. Уничтожаете устои каждым своим шагом? И как же вас выпустили из дома в одиночестве? Никто не видел, я ушла пешком. И без сопровождения? Даже без служанки? Без сопровождения, я пожала плечами и задала вопрос. Когда я могу узнать о вашем решении, государь? «Думаю, через несколько дней я дам вам ответ, Шанрис», — ответил король и поднялся из-за стола. «Не спешите, я провожу вас. Не делай девице одной бродить по городу». «Мужчина — не лучший спутник для девицы», — осторожно напомнила я. «Да и если кто-то нас увидит, пойдут сплетни. Вам, государь, нет, до них дела, но я нахожусь за пределами дворца, и там нашу прогулку расценят, как мое падение». «Уж лучше уйду, как и пришла, в одиночестве». Монарх поджал губы, но чуть помедлив кивнул. «Хорошо, но одну я вас не отпущу. За вами присмотрят, пока не доберетесь домой. Благодарю, Ваше Величество». Я улыбнулась и присела в реверансе. «Я буду ждать от вас вестей». «Всего доброго, Шанрис!» Как-то вымоченно улыбнулся в ответ король, и я покинула его кабинет.